Глава 13. На подступах Крацкой дороги. Паром Хаукипери. 9 декабря 1939 года. Полковник Ялмарси лоссуа был немного простужен. Болело горло, знобило, вот только времени болеть у него не было. Вот и спасался горячим чаем, в который растоropный адъютант периодически подливал крепкого рома. Девятая дивизия, которой Ялмор был назначен командовать, только начала формироваться, а ему уже была поставлена задача немного, много мало остановить наступление русских и нанести им поражение. Полковник был шведом, родившимся в Финляндии, и добровольно ставшим финном. Только в отличие от маршала Маннергейма, тоже урожденного шведа, Ялмор поменял свою шведскую фамилию Стрёмберг на финскую «Сиилас Он был одним из лидеров финского националистического движения, в руководстве которого урожденных шведов было больше, чем этнических финнов. Кому-то могло показаться, что маршал специально поставил перед полковником почти невыполнимую задачу, чтобы скомпрометировать финских националистов, которых органически недолюбливал. Бывший офицер русского императорского генштаба опирался на группу офицеров, которые прошли подготовку в России – и были более лояльны к русскому народу, хотя и смертельно ненавидели большевиков. Но сейчас Маннергейм считал необходимым использовать все силы, что имелись у его маленькой страны, чтобы сдержать агрессию могущественного соседа. Эта ситуация грозила Финляндии быстрым разгромом, а при очень неудачных раскладах и потере независимости. А у прошедших подготовку в немецкой армии офицеров Уровень командования был совсем неплох. И полковник Сила свой правильно понял своего маршала. Его посылали не на смерть, его посылали спасать страну. У Ялмара было немного сил. Дивизия только формировалась, и сейчас, кроме небольшого отряда пограничников и шуцкоровцев, которые, тем не менее, активно сдерживали продвижение 163-й русской дивизии к Суома-Салме, Он мог опираться на двадцать седьмой пехотный полк целиком и отдельные отряды, примерно до роты каждой, стягиваемые отовсюду, где только можно было сейчас наскрести резервы. На всю его группу было два полевых трехдюймовых орудия, до десяток 56-миллиметровых минометов, причем орудия находились в улу и должны были быть подтянуты в ближайшие день-два, как только им найдут подходящую для этой мерзкой погоды тягу. Любой другой профессиональный военный сказал, что остановить русских невыполнимая задача. Но Ялмар, прошедший горнило мировой и гражданской войн, считал, что ему такое по плечу. Своё военное образование он получил в Германии. Практику проходил на фронте в составе германского 27-го финского егерского батальона, сражавшегося против русских. Ялмар участвовал в кровавых боях под Ригой где потерял много боевых товарищей, но именно в тех боях и получил ту закалку профессионального военного, которая стала основой его жизненного пути. А вот русских с тех пор и ненавидел и презирал, когда Российская империя пала, а в Финляндии изобрежила возможность независимости, солдат и офицеров финского ягерского охватил энтузиазм, который сменился горечью разочарования, когда узнали о Советской революции и начале Гражданской войны Финляндии. В это время еще не павшее правительство кайзера Вильгельма решило дать им шанс. И не просто шанс. Германия считала, что Финляндия должна стать ее государством сателлитом. На интересы Швеции, для которой независимая Финляндия была важнейшим проектом, предпосылкой Унии Финляндии и Швеции, Немцам было наплевать. Когда красногвардейцы овладели почти всей территорией Финляндии, началось вторжение германских сил. Сначала егеря финны были организованно отправлены домой. При этом добрые немецкие дяди оставили им и оружие, и снаряжение, и даже боеприпасы. Сразу же за ними в гавани Гельсенфорса стали высаживаться регулярные немецкие части. Они должны были стать силой, которая сломит Красную Гвардию, одерживающую кровавую победу за победой. Торжество революции сопровождалось террором со стороны воинов интернациональных листов и убежденных финнов-большевиков. Красный террор оставил в сознании простых финнов отметину ужаса и страха навсегда. Финский крестьянин взялся за оружие, ибо пользовался ветхозаветным принципом «Око за око, зуб за зуб», и вокруг высадившихся финских егерей стали выкристаллизовываться белая гвардия, а ответный белый террор не казался обывателям чем-то страшным, наоборот, он казался им торжеством справедливости. Ведь красные казнили их, а белые тех чужих, красных, а чужих нечего жалеть. Очень быстро внешняя лояльность Российской империи слетела с независимых финов и наверх вылез махровый национализм. Без поддержки Германии и Швеции Белом ничего не светило бы, но поддержка была. Ялмар тогда получил под командование роту Шуцкора, а немецкие егеря заняли большинство командных должностей в белофинской армии. Они сумели наладить почти немецкую дисциплину и порядок. Будучи сами убежденными националистами, идеологии идеология испаять ополченцев, которые стали все больше напоминать регулярную армию. Красных стали теснить по всей Финляндии. Ребята Ялмара отличились под Хельсинки и Выборгом. Сам полковник с чувством гордости вспоминал парад столицы Финляндии, в котором им довелось участвовать. Вот только о той резне, которую они устроили и в Хельсинки, а особенно в Выборге, вспоминать не любил. Он считал, что ужас войны слишком обременителен, и его солдаты имеют право снять это психологическое состояние за счет мирных жителей — «Русских. Русские виноваты во всем, так что пусть за все отвечают». Он следил только за тем, чтобы в устроенной резне не пострадали финны, шведы и немцы. Остальные его не интересовали. Когда его Шутскоровец, кажется, Ингварс Сверинг, тоже финский швед, выволок на его глазах из дома русского офицера, уже пожилого, в расколотом пенсне и клочковатой бородой, ялмор даже поморщился. «Зачем это?» Мог же прикончить его в доме, вдали от множества свидетелей. Что делать с этим? Он вопит, что бежал от революции, что лоялен нашему делу, — спросил Ингвар. Ялмар провел пальцем по шее. Тут же на его глазах и глазах жены и сына этого несчастного Руся, зачем он попался им в Выборге, Ингвар резанул бородача по шее. И тут женщина закричала. «Зачем она сказала эти оскорбительные слова на финском?» Русские всегда отлично запоминают ругательство, но так сказать о его маме? Это было недопустимо. Совершенно спокойно Ялмра вытащил револьвер и выстрелил дважды в женщину и дважды в мальчика, чтобы молодой волчонок не вырос и не вцепился в граждан его уже свободной Финляндии. Муки совести и раскаяния? Нет. Он был уверен, что все делает правильно. Во имя великой цели. Во имя независимости его Финляндии. После гражданской войны многие сослуживцы Ялмара по 27-му финскому егерскому остались на командных должностях в армии. Они составляли основу финского прогерманского офицерства. Это была сплоченная группа, умеющая отстаивать свои интересы и не забывавшая своих верных соратников. Сейчас они почти ничем помочь одному из самых толковых своих командиров не могли. Маршал обещал подкинуть подкрепление. Железная дорога работала медленно, но исправно, и своими обещаниями Карл Густав никогда не разбрасывался. К полковнику подошли капитан Маккинен, командовавший 27-м полком, и капитан Контула, чей отряд совершенно недавно отошел отцу Мусалми. «Господа, обратите внимание, вот тут дефиле между Куйвас Ярви и Куома Ярви», Протекает река. Вот тут есть мост. Мост взорвать на берегу речушки, организовать завалы и оборонительную позицию. Несколько завалов на пару километров до позиции. Это ваш рубеж. Контула. Вы выходите на радскую дорогу вместе с Меккененом, но он поворачивает и атакует с Салви, а вы держите дорогу на Раате. Это крайне важно. Тут основной путь подвоза припасов к вражеской дивизии. По дороге могут идти подкрепления. Разведка сообщает, что на границе концентрируется свежая кадровая дивизия. Надеюсь, что движется по частям. Ее надо остановить, задержать, пока мы не решим вопрос с Салми. Я усилю вас, чем смогу. Так началась битва на Радской дороге, которая в той истории привела к самому неприятному поражению Красной Армии.